хвастовство не является доказательством силы и умения. Увидим, что будет на самом деле. Увидите. И знаете на каком деле? На том самом, от которого вы так трусливо бежите. Что вы сказали? Я говорю, что берусь достигнуть успеха в деле наследства Ренепонов – которые вы вы считаете окончательно потерянным. Да вы вы я. Но наши происки открыты. Тем лучше. Вы думаем что-нибудь поумнее. Но нас ведь будут остерегаться. Я.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 Потому что в наше продажное время с такими деньгами можно купить правительство Это очевидно А если эти 212 миллионов останутся в семье Ренепонов То мы разорены и погибли У нас явится масса ожесточенных, непримиримых врагов Что будет? когда все силы наследников соединятся, да еще при наличии такого капитала, который усилит их могущество во сто раз и объявит нам и нашим принципам войну. Они станут для нас, поверьте, самыми опасными врагами, какие когда-либо у нас бывали. Я утверждаю, что никогда нашему ордену не грозила большая опасность. Защищаться теперь поздно. Надо нападать, нападать, нападать, до, до, до. нападать, чтобы уничтожить этот проклятый рот ренепонов и завладеть миллионами.